Дыхание океана Офицеры Брига Артемида были молоды. Гриши-то они казались мужчинами в годах, этакие дяденьки с усами, а некоторые и с бакенбардами, Но на самом деле командиру едва перевалило за 30, остальные и того моложе. Мичману Сезарову вообще чуть больше двадцати. Почти у всех, правда, уже были жены и дети о которых господа офицеры грустили в дальнем пути, но все равно возраст далекий от старости. Исключение по возрасту составлял только пожилой штурман Иван Данилович Евдохов. Но он, если точно говорить, и не был флотским офицером, а имел сухопутный чин поручика. По сравнению с морскими званиями это что-то вроде мичмана. Да и вид у Ивана Даниловича был совсем не офицерский. Скорее, тот напоминал наставника городского училища. К подъему флага штурман выходил в мешковатом форменном сюртуке, а в остальное время, испросив позволение у командира, носил просторную парусиновую тужурку без всяких военных знаков. Характер Ивана Даниловича отличался мягкостью и деликатностью, однако в офицерских беседах штурман участвовал редко. Больше он общался с доктором Петром Афанасьевичем. Они любили поговорить о гравюрах давних мастеров, о редких навигационных картах и старинных мореходных инструментах. А вот уж кто вовсе не был взрослым, так это гардемарин Дмитрий Невзоров. Конечно, его как будущего мичмана офицеры сразу приняли в свой круг и считали полноправным членом кают-компании. И офицерские вахты... Митя нес наравне с офицерами, правда, только в дневное время. Но взрослости это ему не добавляло. Оно и понятно, чтобы ощущать себя взрослым, надо иметь в запасе хоть немного зрелой жизни. А у него, у Мити, что было за плечами? Только деревенское детство в убогом именице под Калугой. Да несколько лет в корпусе, где все товарищи, кадеты и гардемарины, такие же мальчишки. Поэтому сосед по каюте, Гриша Булатов, пришел с очень даже по душе. Хотя и младше на шесть лет, а все равно свой и понятный. Не то что офицеры, при которых постоянно следует помнить о солидности и этикете. Сперва Гриша говорил Гардемарину «Вы», но скоро они стали держаться совсем на равных и целыми вечерами болтали обо всем на свете. Гриша рассказывал о Турене, о таинственных подземных ходах под речными обрывами, о зимних и летних играх в лагу, о своих любимых санках, о друзьях-приятелях, о сестрах Максаровых, о волшебном фонаре, о любимых книжках. Митя тоже любил говорить о книжках, а еще о своей деревне Ермилова, о родителях, о бабушке Евдокии Савельевне, которая во внуке души не чаяла, и старательно нагадывала ему на любимых старинных картах счастливую судьбу. А еще о корпусе, о веселых проказах воспитанников, о строгих преподавателях «Попробуй что-то не выучить», внушающих кадетам сложные понятия навигации и корабельного устройства, о воздвигнутой в обеденном зале громадной, в половину натуральной величины модели корвета «Наварин». На ней можно заниматься, как на правдошном корабле, даже на рее лазать. Вот окажешься в корпусе, сам все увидишь. Гриша не был уверен до конца, что когда-то окажется в морском корпусе. Казалось это очень уж несбыточным, а если избыточным, то в каком-то далеком будущем. Но все же от ожиданий сладко и болезливо сжималось сердце. Митя стал между делом учить Гришу французской речи которую, правда, сам знал пока что не так уж. За неделю много не выучишь, но все же три десятка слов и несколько простых фраз Гриша затвердил. «Французы — хорошая нация. Только одно непонятно. Чего они на нас, на русских, то и дело зубы точат?» — подосадовал однажды Митя. «Ну так ведь не все они, а ихние императоры!» — заступился за французскую нацию Гриша. «Что поделаешь, раз такие дураки?» Митя дурашливо округлил карии блестящие глаза. «Тссс, про императоров так не говорят!» Гриша также дурашливо испугался. «Я больше не буду, но ведь я же не про нашего, а про тех. А новый их Наполеон даже и не настоящий какой-то». Это Гриша вспомнил офицерские разговоры в кают-компании. Там говорили, что наш царь не признал полных прав Наполеона III на французский престол. То есть, с одной стороны, как бы и признал, но не полностью, а это, мол, одна из причин нынешней войны. Впрочем, Гришу не сильно заботили дела нынешнего Наполеона, да и нашего царя тоже. Главным ощущением Гришиной жизни было сейчас то, что он называл про себя двумя словами «дыхание океана». Когда Гриша забирался на Марс, он видел синеву и волны с гребешками – Иногда крупные, иногда не очень. А под этими волнами, под взъерошенной морской поверхностью, ощущались почти незаметные, очень пологие, но в то же время громадные, длиною в полверсты, неспешные валы. Этакие подымания и опускания океанской массы. Океан дышал, дышал в любую погоду, даже если день стоял совсем безоблачный, и ветер был ничуть не сильный, а так ветерок. Впрочем, Артемиде везло в этом пути. Дуло хорошо и ровно, без переходов к шторму. В основном зюит оста. Брик резво спускался к южным широтам. Над океаном стояло уже настоящее лето. Порою ветер делался таким, будто отдохнуло из печки. Правда, вскоре потоки воздуха снова становились прохладными, но ничуть не зябкими. Они, когда Гриша был на Марсе, дергали его широкую рубаху, трепали отросшие локоны, шумели в ушах и вокруг головы. Иногда вокруг брига летали крупные белые чайки с черными головами. Порой они останавливались в струях ветра и неподвижно повисали почти рядом с Гришей, будто хотели что-то сказать, но не умели. Гриша удивлялся. «Откуда здесь птицы, если поблизости нет никакой земли?» Но спросить об этом кого-нибудь не решался словно этот вопрос как-то мог повредить чайкам. Свободного времени у Гриши было много. Это несмотря на то, что и матросам помогал, и с Петром Афанасьевичем иногда занимался письмом и счетом. И книжки, взятые у доктора, читал, например, про доблестного рыцаря Иванхоя, писателя Уолтера Скотта. И с Митей вел долгие игры в шахматы, которые нашлись в кают-компании. Сперва Митя его расщелкивал за несколько ходов, но скоро Гриша поднаторел в шахматных хитростях. Николай Константинович Горцунов теперь нечасто обращал внимание на Гришу. Может, считал, что пусть мальчик привыкает к самостоятельности и долгими разговорами не докучал. Правда, однажды позвал к себе в каюту, спросил, «Все ли у тебя хорошо, голубчик? Как она, корабельная жизнь?» Гриша бодро отрапортовал, что все отменно и что привыкает он изо всех сил. В первые дни боялся, что будет укачивать, а оказалось, что вот не на «Это славно. А теперь возьми знакомую тебе вещицу». Груцунов протянул тяжелую тетрадь в кожаных корках, ту, в которой он во время сухопутного путешествия рисовал для Гриши парусные корабли и оснастку. «Здесь еще много чистых листов. Записывай, что увидишь в плавании интересного. Потом пригодится. Вот и стело свинцовое». «Спасибо, Николай Константинович», — выговорил Гриша, сделав подходящее лицо. Но, видимо, на лице все же не проступило особой радости. Ясно, что всякими писаниями заниматься мальчишке не хотелось. Хватит с него уроков с доктором». Капитан понятливо разъяснил. Ты не старайся писать много строчек, иногда ведь довольно одного слова, чтобы потом вспомнился какой-нибудь случай или картина. Гриша с благодарностью воспринял этот совет и стал иногда записывать в тетрадь. Киты с фонтанами, чайка смотрела как человек, медузы у борта, штиль, а потом порывы. Выиграл у Мити. Встретилось торговое шведское судно. Задний парус... Иногда именуют контрбизанью, но это по привычке, а по правде он — грота-трисель. Запись о парусе была, пожалуй, самая длинная в тетрадке, и, надо сказать, грота-трисель, косой нижний парус под гафелем задней мачты, того заслуживал. Скоро он, глухо взятый на все рифы, оказал Бригу немалую помощь.